Мамочка. Ночью Аделаида Викторовна глаз не сомкнула, ворочаясь с боку на бок в сотый раз к ряду обдумывала детали плана. Она не имеет права на ошибку, но ведь она ошиблась в самом важном деле всей ее жизни. Георгий. Она ведь душу вложила в воспитание сына. Отчего же он получился таким беспомощным, что ли? Адочка готова была простить все. Ложь, которую он пичкал имашку, и что гораздо хуже родную мать. Трусоватость, в конце концов, это то же самое, что осторожность. Да, именно. Ее сын не труслив, а осторожен. Но от чего же он такой беспомощный? Сама Аделаида Викторовна всегда знала, чего хочет и как получить желаемое. Алексей, не на все его недостатки, тоже сумел кое-чего добиться в жизни. Но Жорж? Бедный, бедный Жорж. удельник показывал четверть шестого утра. За окном было темно, но Адочка встала. Время дорого. Вчера, просидев полдня в больничном коридоре, она не сделала многого из того, что собиралась. Придется наверстывать упущенное. Зеркало в ванной отразило женщину неопределенного возраста. Хотя почему неопределенного? Все пятьдесят восемь прожитых лет на лицо. Вернее, На лице рассеянный взгляд, словно блеклые глаза не знают, за что зацепиться. Глубокие морщины, дряблая кожа старческого желтого цвета. Вот вам результат бессонной ночи и нервного напряжения. Когда все закончится, нужно будет съездить в санаторий, решила Далаида Викторовна. А сейчас холодный душ, чашечка кофе, косметика и все будет в норме. В дверь позвонили. Странно, она никого не ждала. Неужели это... Узнали, что Георгий выжил и пришли довершить начатое? Цепкие лапы страха сжали горло. Нет, прочь такие мысли. Может, это почтальон. В конце концов, убийцам логичнее искать свою жертву в больнице, а не в квартире. Но в шесть утра почту не разносят. Звонок надрывался. На всякий случай Аделаида Викторовна достала пистолет. «Кто там?» На лестничной площадке было темно, и Адочка почувствовала прилив раздражения. «Какой смысл от глазка, если невозможно разглядеть, кто стоит за дверью?» «Аделаида Викторовна, это я, откройте, пожалуйста!» «Дамиан, ты?» Голос противно дрожал, и женщина недовольно поморщилась. Это ж надо было так перепугаться. Так и до паники недолго, а паниковать нельзя. Я Сейчас подожди немного. Адочка заметалась по прихожей. Во-первых, нужно пистолет спрятать, а во-вторых, взять себя в руки. Баська, Баська, ты куда, паразитка, задевалась? -а? Густой бас Василия Илларионовича сотрясал дом от фундамента до кованого петушка, примостившегося на крыше. «Баська!» – испуганные цветы прикрыли личики зелеными ручонками. «Баська!» – жаржета крошечная левретка, подаренная маменькой для забавы, забилась под кровать. «Баська!» – Беатриса вздохнула. «Придется выходить». А то Василий Илларионович окончательно разгневается. «А, вот ты где!» Купец ворвался в комнату точно дикий медведь в модную лавку. Беатя стала не по себе. Муж пугал ее своими размерами, нарочитой невоспитанностью, диким норовом и полным равнодушием к пожеланиям молодой супруги. Ах, как же она ошиблась, когда пошла на поводу у матери! «Нет!» Василь Илларионович был щедр. Но толку-то от его щедрости, когда не перед кем похвастаться новыми нарядами, некому продемонстрировать чудесные драгоценности, некого пригласить в пустые гостиные нового дома. Зато ежедневно приходилось терпеть грязные приставания мужа, который не ограничивался сумраком супружеской спальни. Настоящее животное. «Чего не откликалось?» Василь Илларионович хмурился. но не сердито. Бята уже научилась различать оттенки его настроения, поэтому не испугалась. Несмотря на показную суровость, супруг не в добром расположении духа. Посему можно поиграть в холодность. Зову, — Зову-зову, а она не идёт. Купец присел на кушетку. Та возмущенно заскрежетала, и Василий Иларионович вскочил, испугавшись как бы не повредить, дорогущую меблю. — Чай не по-божески, коли жена от мужа прячется. До ответа Беатриса не снизошла, лишь нервно дернула плечиком. — Холодная ты, — укорил Василь, — никогда не подойдешь, не обнимешь, не поцелуешь. И тощая, как селедка. Баба, она в теле должна быть, чтобы поглядеть. И пощупать приятно было. — Ладно, Беатка, собирайся, в гости едем. Когда? Известие о предполагаемом визите несказанно обрадовало молодую женщину. За две недели, проведенные в Петербурге, она если куда и выезжала с визитом, то лишь к маменьке, ну или по магазинам. Но это же не считается. «Как соберешься, так и поедем», — Василий Илларионович довольно хмыкнул. «Так что иди, наряжайся». «И, биатка, камушки надень красненькие». «Павел Егорович человек солидный». «Да мы и не хуже будем». Со всей поспешностью, которую только дозволяли строгие правила приличия, Беатриса удалилась в свои покои. Душа трепетала, предвкушая грядущую встречу. Званый вечер. Музыка, танцы и изящные кавалеры. Да она тысячу лет не танцевала. Когда коляска подкатила к особняку купца Полушкина, до рассвета оставался час, а то и меньше. Василь Илларионович пьяно хохотал. и норовил поцеловать биату то в щёчку, то в оголённое плечико, то вообще под юбку залезть порывался. Девушка вздыхала, едва сдерживая слёзы. Отвратительно. Нужный человек оказался таким же хамом, как и Полушкин. И жена у него из простых. Толстая, грудастая бабёнка из-за драгоценностей, похожая на ожившую ювелирную лавку. Бабёнка набивалась в подруги, много говорила, полный голос хохотала над грубыми шутками мужа, и то и дело прикладывалась к рюмке. Беатриса с трудом дождалась, пока вечер закончится. Неужели дома, наконец-то? Василь Илларионович выбрался из кареты самостоятельно и, громко срыгнув, побрел к дому. Грузное тело с трудом держалось на ногах, Но не такой человек полушким, чтобы свалиться на пороге собственного жилища. Бядка! Мощный рев взбудоражил округу. Я здесь! Беатриса готова была сквозь землю провалиться от позора. Какой кошмар! Как она сможет на улицу выйти? Прислуга все слышит, и слухи о недостойном поведении Василия и Ларионовича еще до конца недели облетят весь Петербург. Но удивительно. Дом встретил тишиной и темнотой. Женщина, моментально позабыв о том, что еще секунду назад сетовала на болтливость прислуги, возмутилась отсутствием оной. «Свету!» – заорал хозяин особняка. «Свету давай!» Беата же нерешительно замерла на пороге. Она с детства боялась темноты. Сердце бешено колотилось. Черную тробу дома разодрал выстрел, и Беата прямо на пороге упала в обморок. Последнюю минуту ангел-хранитель, сжалившись над своей подопечной, позволил ей умереть без боли. Гляхилы, какие камушки!» Грабитель попытался снять ожерелье, но замочек, сработанный умелым мастером, держал крепко. «Ишь ты, не отпущает!» «Ну ничего, я скоро!» Рубиновое сердце раздраженно вспыхнуло.